Ваше Величество, но как же вы без охраны? Не бойтесь, я знаю, что делаю. Переодену двух своих лакеев гусарами. Они ничем не хуже ваших. К тому же через две комнаты стоит караул от гренадерского батальона Преображенского полка. У меня есть все основания полагать, что они надежнее конногвардейцев. Идите спать, полковник. Вам с восходом трогаться в путь. саблуков вышел, оставался час... До полуночи. Палин после доверительного разговора с императором понял, надо действовать незамедлительно, завтра будет поздно. Он послал курьера к заставе задержать до утра следующего дня возвращающегося в Петербург после опалы графа Аракчеева. Аракчеев был беззаветно предан Павлу и не должен находиться в столице в эту ночь. Кроме того, надо было нейтрализовать близких к Павлу военных, Кроме коменданта Михайловского замка, генерала Котлубицкого. Палин, действуя от имени Павла, арестовал их. Теперь надо было расставить по замку своих людей. Дежурным в ночь генерал-адъютантом Палин поставил одного из главных деятелей заговора Уварова. Караулом от Преображенского полка командовал тоже участник заговора, автор острой политической сатиры на Павла, поручик Марин. Люди подбирались в сыновитые, злые, обиженные. Трое из Зубовых, Бенниксен, Вяземский из Смоленского полка, Скорятин из Измайловского, Аргамаков из Преображенского, Татарин из Кавалергардского, Яшвиль из артиллерии. Все они были предупреждены в течение дня. Вечером Палин съездил ко двору и узнал, что великий князь Александр Павлович на ужине держался хорошо, ничем не выдал заговор. Из остальных приглашенных к столу ни один не был посвящен в задуманное предприятие. Что ж, можно и начинать. Из Михайловского замка граф Палин направился на квартиру генерал-лейтенанта Талызина, Здесь уже собралось около 60 заговорщиков. На столе, на диванах, повсюду было разбросано оружие. Офицеры все как один в парадных мундирах пили шампанское, курили, хорохорились друг перед другом, собравшись в кружки. Помню, как по Аглицкому парку в царском селе во фраках при покойной государине хаживали, в карты поигрывали, за дамами по бегали, вздыхал пожилой генерал. Караула почти нигде не было, соглашался граф Толстой. Государня знала, что ее любили. Поутру идет одна, на голове кругленькая шляпка, а в голове думы о нас. И думы добрые. Разве среди птиц и зелени злое на ум придет? А нынче же государь запрется в каменном склепе, вокруг солдаты оружием лязгают. но ну, разве тут что-нибудь хорошее в голову придет? «Русаки для него люди, а мы — ничто!» Послышался более грозный голос, кажется, князя Волконского адъютанта Александра Павловича. «Упал, вальсируя с Гагариной, и запретил вальс!» Желчно рассмеялся штабс-капитан барон Розен. «Я всегда дрожал, как бы она со мной не решила покакетничать. Ведь в Сибирь не она, я угожу!» «А мне прислал фельдъегере передать, вы дурак!» Дрожа от злобы, выкрикнул поручик Савельев. И посыпались возгласы со всех сторон. «Живем, как на каторге, гоняет нас, как лакеев. На вахт-парад идешь, как на эшафот. Его рассудок давно болен. Да он душевно больной». Встал Платон Зубов, осушил бокал и, стараясь всех перекричать, выпалил. «Россия в бедствии!» «Наш шут обезумел от власти». Он угрожает каждому из нас. Каждый из нас завтра может очудиться в Сибири. Да коли терпеть? Покойная Екатерина не раз говорила мне, что ее законный наследник Александр Павлович... Бенниксон из угла, где невозмутимо стоял, скрестив руки на груди, категорично заверил, Самовластие губит трон. Нужно заставить Павла отречься». И вновь заголосили со всех сторон «Регенство!» И в регенты Марию одно Нет, она заодно с ним рехнутая. Александра Павловича в регенты. Он по-старому будет править. Господа, вы говорите чушь. Павел регентство не потерпит. Да и Александр слаб характером. Государь только и делал, что перед солдатом и мужиком угодничал. Они теперь в его друзьях ходят. И только и ждут, когда нас всех перевешать.